Вся полнота власти в Англии во время войны концентрировалась в руках членов узкого военного кабинета. Кабинет опирался на поддержку всех политических партий, представленных в парламенте, и поэтому чувствовал себя прочно. Черчилль по своим личным качествам был выдающимся членом военного кабинета. В сочетании с правами, которыми он пользовался как премьер-министр и министр обороны, Это привело к концентрации в его руках огромной по существу неограниченной власти. Многие историки замечают по этому поводу, что в силу сложившейся обстановки Черчилль превратился в диктатора. Этому способствовали не только обстоятельства, но и безграничная вера Черчилля в свои возможности. Коллегам премьер-министра зачастую приходилось трудно. После одного из заседаний Кадаган записал в дневнике, как все эти люди, то есть члены кабинета, боятся премьер-министра, и я тоже. Черчилль как-то сформулировал свой метод руководства государственными делами в следующей фразе: «Все, что я хотел, так это согласие с моими желаниями после разумного обсуждения». То, что Черчилль называет разумным обсуждением, обычно заканчивалось принятием его взглядов и предложений. Разумеется, из этого правила были и исключения, однако они не меняют общего положения дел. Оливер Литлтон, занимавший во время войны ряд постов в правительстве Черчилля, рассказывает следующий случай. Однажды пишет он, Черчилль созвал на десять часов вечера Заседание Комитета обороны в подземной военной комнате, расположенной под помещением Кабинета министров. Премьер вошел, выпитив вперед подбородок. Это был верный знак предстоящего конфликта. Он предложил на рассмотрение собравшихся какой-то вопрос и спросил их мнение. Когда Литтлтон изложил свое мнение, Черчилль пришел в ярость — Никогда за всю свою жизнь за Иерусалим я не слышал более идиотского предложения, выдвигаемого старшим министром короля. Предложение оказалось реальным и было поддержано присутствующими. Чарчели ничего не оставалось, как после полуночи с ворчанием заключить. Короче говоря, мы единодушно приняли идиотское предложение министра снабжения.